Каждый шаг давался все сложнее. В грудь словно раскаленных углей насыпали. «Еще немного. Давай. Здесь хороший лекарь. Я его знаю. Он мигом подлатает. Давай, дружище!» — уговаривал мальчишка. «Еще пару шагов. Вот так!» Трифон заботливо уложил волка на крыльце длинной избы и побежал во двор. Из дома вышел высокий старик. «Мать честная! Кто же тебя так уделал?» Старик махнул рукой, Из синей выскочили три крепких молодца. Они быстро подхватили волка и затащили внутрь. Огромная горница была уставлена пустыми лавками и камнями. — Вот-то где! — вбежал в избу Трифон. — А я тебя во дворе ищу. — Ты что ли привел битого? — спросил старик, смешивая в миске травы. — Да, это друг мой. Его лихой человек побил на улице. — Вижу! — кивнул старик. — Он недавно битый был, а ребра только срослись и снова поломались. От того и дышать ему больно, нос поломали. Долго он здесь пролежит. Как пойдет, пожал плечами старик. Нет, прохрипел волк. Впрая в кости, до да кровь останови и пойду. Куда же ты собрался? Надобно. Я заплачу, только подлатай. Старик покачал головой и повернулся к Трифону. Ступай. Я подожду, выпалил Трифон. Иди, я сказал, строго велел старик и повернулся к волку выпей Кадурмана. дурмана!» Он протянул чарку. Волк приник к тягучему сладкому отвару, чувствуя, как с каждым глотком боль отступает. Знахарь наложил на лицо примочку так, чтобы она закрыла нос и рот. «Это остановит кровь и снимет боль», — пояснил он. «Сейчас грудь поглядим, потом нос вправим». Два молодца быстро стянули с волка безрукавку и рубаху и осторожно уложили его на скамью. Последнее, что запомнил, проваливаясь в сон, как старик удивленно цокнул языком, увидев шрамы на его спине. Проснулся волк к ночи. Нос не дышал вообще. Грудь стягивали тугие повязки, не давая нормально шевелиться. Две свечи стояли в изголовье скамьи, освещая комнату. Старик дремал в углу. «Эй, отец!» — позвал волк. «Проснись!» Старик подскочил на месте. «Очнулся?» «Ну и молодец!» — Как дышится? — Пойдет. Волк медленно сел, чувствуя, как изнутри давит грудь. — Болит? — Это будет пока. Может, останешься, подлечешься? — Некогда мне. — Дело хозяйское, — похлопал себя по бокам знахарь. — Я тебе примочку сделал, чтоб лицо не опухло. Дам с собой. Станешь на ночь прикладывать, то и синяков не будет. И вот, — он протянул небольшой мех, — этого отвара поглотку пей, как дышать больно станет. Только не усердствуй». Влаксан опустил глаза. Все тело от груди до поясницы было замотано белой тряпицей. А это, спросил он, не снимай и с носа тоже. Завтра приходи ко мне или к своему знахарю с меню примочки. Влаксан потрогал лицо. Переносится заклеен небольшой примочкой. А то болеть будет, заживать долго. И не дерись ни с кем, хотя бы до весны. Волк развязал кошелек, достал золотой и протянул знахарю. «Моя работа стоит меньше», — покачал головой старик. «Не найдется ли у тебя серебра?» «Я хочу расплатиться золотом», — произнес волк. «Как знаешь». «Тогда положи его в воду», — старик указал на чашу с водой у входа. «Это дурное золото. Его нужно отмыть, прежде чем честным людям в руки брать».